Внутренние источники энергии Мы уже изучили способы и принципы восстановления энергии. Теперь поговорим об источниках ее восстановления. Источник восстановления энергии — это место силы, или то, откуда исходит энергия. Источники восстановления энергии по месту происхождения делятся на два вида — внутренние и внешние. Попробуем разобраться, как и откуда берутся внутренние источники энергии. Как говорит само название, эти источники энергии находятся внутри самого человека. Я считаю, что это не какая-то дополнительная энергия, которая появляется из ниоткуда. Насколько известно из физики, энергия не появляется из ниоткуда и никуда не исчезает. Это касается и нашей скрытой энергии, которую подсознание хранит как страховой, или, если хотите, резервный запас. Подсознание напоминает старого скупого кладовщика. Если его хорошенько потрясти, то он обязательно найдет нужную вам вещь. При этом у него будут собственные соображения по поводу того, куда стоит расходовать энергию, а куда нет. Этот кладовщик все время взвешивает варианты, прежде чем принять решение о выделении необходимых ресурсов. Лишь когда у подсознания появляется достаточно веская причина, Оно выдает вам порцию энергии. Это очередной раз доказывает, для того, чтобы получить стимул, мотивацию и благодаря им энергию для достижения цели, вы должны иметь либо действительно значимую для вас цель, либо дешевый и эффективный способ ее достижения. То есть цена достижения цели должна быть существенно ниже ценности, которую вы приобретаете, достигнув ее. Смысл является единственным источником внутренней энергии. Смысл — это внутренняя оценка разницы между отдаваемыми ресурсами и удовлетворяемыми потребностями. Человек — это своего рода биологическая машина по совершению осмысленных действий. Если есть смысл, то есть стимул и мотивация стремиться к чему-то. Если нет смысла, то нет стимула и мотивации, соответственно, нет и энергии достигать чего-либо. Слово «стимул» имеет древнегреческое происхождение. Стимулом называли палку с остальным заостренным наконечником, который тыкали быка, чтобы он тащил плуг или повозку. Таким образом, стимул стал олицетворять собой желание убежать от боли. Слово «мотивация» происходит от слова «мотив». Это стремление достичь или сделать что-то. Как правило, мотивом служит желание достичь чего-то, что имеет смысл. Смысл — это разница между тем, что человек достигает, и тем, чем он для этого жертвует. Как это работает? Сначала у человека появляется желание чего-то избежать или достичь. Если есть желание убежать от чего-то, то это стимул. А если стремление достичь чего-то, то это мотивация. Затем подсознание человека взвешивает все за и против. Если цель значима, желание сильно, или для достижения этой цели есть эффективный и дешевый способ, то тогда у человека появляется смысл действовать. А если есть смысл, то подсознание выделяет под это энергию. Таким образом, смысл — это то, что двигает человеком. Если человек не видит смысла в каком-либо деле, то он не пошевелит и пальцем для его выполнения. Соответственно, у такого человека никогда не будет ни стимула, ни мотивации. Есть четыре главных источника смысла, которые можно разделить в зависимости от целей. Все они дают вам энергию, потому что они являются самыми главными целями человека и составляют смысл всей его жизни. Давайте рассмотрим их по порядку. Индивидуальное выживание. Самая значимая для человека цель, ради достижения которой подсознание готово выделить всю энергию, что только есть в вашем организме. Насколько бы вы ни устали, даже если вы еле-еле волочите ноги, стоит на тропе появиться тигру или медведю, как вы даже не поймете, откуда у вас вдруг появились силы бежать и залезать на дерево. Этот пример демонстрирует, что выживание – основной, базовый, инстинктивный двигатель и стимул деятельности для любого живого организма, в том числе человека. Он особенно силен тогда, когда человек находится в состоянии нужды или когда его жизни угрожает опасность. Этот стимул пробуждает неукротимое желание жить и убежать от всех грозящих опасностей. Подсознание будет выделять энергию на выживание до последней капли, до тех пор, пока в организме есть хоть одна калория. Ради выживания организм идет даже на поедание своих же органов. Во время голода размеры внутренних органов и мышц человека сокращаются в несколько раз. Ученые называют этот эффект аутофагией или самопоеданием. Таким образом, организм человека расщепляет ткани менее важных органов для того, чтобы ими питать более важные. Размножение. Сразу же за выживанием следует еще один базовый внутренний источник смысла. Размножение. Он относится не только к индивидуальной, но и к групповой форме выживания, поскольку за счет размножения Также обеспечивается групповое выживание людей. После того, как человек избежал опасности и обеспечил элементарные условия существования, у него появляется смысл размножаться. Это дает ему стимулы и энергию. Желание оставить потомство – сильнейший источник энергии. Он порой заставляет человека буквально творить чудеса. Вы, уставшие и голодные, возвращаетесь домой. Но стоит на горизонте появиться привлекательной девушке или парню, как у вас тут же появляется энергия посмотреть на себя в зеркало, подправить осанку, улыбнуться, сказать ей или ему пару приветливых фраз и даже исполнить какую-нибудь просьбу. Групповое выживание. Таким же сильным источником смысла является потребность в принадлежности к какой-то группе, общности, потребность быть сопричастным чему-либо потому что это обеспечивает большую безопасность и увеличивает вероятность выживания. Это еще один внутренний источник энергии. После обеспечения индивидуального выживания и размножения групповое выживание — третье направление, под которое наше подсознание будет готово выделять энергию, потому что это для него имеет смысл. Под понятием групповое выживание подразумеваются действия по обеспечению безопасности и пропитания семьи ваших родных и близких, обеспечение безопасности и процветания сообщества, в котором вы живете или состоите. Для группового выживания вам нужна демонстрация принадлежности к определенной группе, желание быть как все, быть своим. Личное выживание, размножение, групповое выживание. Именно так наше подсознание ранжирует эти источники смысла по степени важности. Хотя это не догма. У некоторых людей этот порядок может быть иным благодаря их мировоззрению. Достижение высокого порядка. Четвертый внутренний источник смысла. После обеспечения энергии первичных базовых потребностей человек станет стремиться к тому, чтобы удовлетворить свои желания и устремления чтобы достичь каких-то иных целей более высокого порядка, которые также обеспечивают его потребности, но не являются базовыми. Для этого ему нужно сильное желание, которое увеличивает смысл и порождает мотивацию чего-либо достигать или что-либо делать. Желание и мотивацию увеличивают четыре основных фактора. Наличие процесса и результата, открывающиеся возможности, прогресс в движении, и признание достижений. Рассмотрим их более подробно. Наличие процесса и результата. В любом деле человек хочет получить результат. Но проблема нашего желания и мотивации заключается в том, что для нас важен еще и процесс. Без процесса человеку свойственно не ценить результат. Процесс является показателем ценности результата, а результат — платой за процесс. Если у человека не было трудного процесса, то и результат для него не будет ценен. Кстати, в этом зачастую кроется проблема детей богатых родителей. Родители считают, что, оставляя своим детям наследство, они делают благо. На самом деле, таким образом, родители напрочь убивают желание и мотивацию детей чего-либо добиваться. Деньги, полученные без труда, имеют тенденцию к обесцениванию. В данном случае под словом «труд» я подразумеваю преодоление сложностей. Легкие деньги тратятся бездумно и часто теряются, поэтому не стоит злоупотреблять мотивацией результатом. В то же время процесс без результата человек тоже не ценит. В народе это называется сизифов труд, то есть бессмысленная, безрезультатная работа. К сожалению, большинство людей находится в этом состоянии и занимаются бессмысленной работой, крутясь как белка в колесе. Отсюда и выгорание, апатия и депрессия. Вывод: Любая работа, если она не помогает вам достигать своих целей, не имеет процесса или результата, изначально будет бессмысленной. Открывающиеся возможности. Возможности — величайший двигатель. Человек априори приходит в возбуждение от осознания того, что он может чего-то достичь, что-то сделать и что-то получить. Если вас замотивировали результатом, то мотивации надолго не хватит. Но если вас замотивировали возможностями, то вы будете гореть очень долго. Например, меня многие называют сильным мотиватором. Первое время я не понимал, почему. Я не произносил мотивирующих речей, не призывал людей что-то совершать и так далее. И лишь позже я осознал, что, объясняя слушателям, как им быть эффективными, я тем самым открываю перед ними новые возможности, при виде которых они приходят в возбуждение получают мотивацию, а с ней и энергию. Другой пример. Представим, что вам сообщают о звонке какого-то известного миллиардера, который хотел бы переговорить с вами. Что произойдет? Вы придете в возбуждение. Так происходит, потому что вы начинаете представлять свои потенциальные возможности. Еще один пример. Вы долго занимались своим бизнесом и получали определенную прибыль. И вдруг вам показывают, как в том же бизнесе можно заработать в два раза больше прибыли, используя новые, более эффективные методы. Вы придете в возбуждение, у вас появится сильнейшая мотивация и бешеная энергия сделать это немедленно. Открывающиеся возможности так влияют на смысл или мотивацию, потому что они увеличивают вашу эффективность. Каждый раз, когда вы видите более эффективный способ достижения своих целей, вы приходите в возбуждение. Прогресс в движении. Небольшая, но вполне конкретная победа сегодня придает нам сил и укрепляет уверенность в завтрашнем успехе. Поэтому всегда начинайте с малого. Добейтесь малой победы, посмотрите на прогресс и двигайтесь дальше. Прогресс должен быть видимым, наглядным и четко измеримым. Когда человек ясно видит свой прогресс, он не нуждается в удостоверении этого факта со стороны. Это отличает успешных людей от неуспешных. Успешные люди не нуждаются ни в чьем мнении, они просто сами четко видят свой прогресс. Но чем более расплывчато измерение прогресса, чем он менее нагляден, тем больше человек нуждается в следующем мотиваторе, а именно во внешнем подкреплении и признании достижений. Признание достижений. Четвертым мотиватором для человека является признание его достижений. Человек жаждет признания, которое поднимает его самооценку и самоуважение. Благодаря этому он ставит большие цели, терпеливо и настойчиво достигает их и продвигается еще дальше. Признание достижений может исходить как от самого процесса, за счет наглядности прогресса, так и со стороны людей. И здесь четко работает следующее правило. Чем лучше виден прогресс самому человеку, тем меньше признания ему требуется со стороны. Чем хуже виден прогресс, тем больше признания ему нужно от других людей. Подведем итоги. Что мы поняли, рассматривая тему, посвященную видам внутренних источников энергии? Главным источником внутренней энергии является смысл. Существует четыре источника смысла. Индивидуальное выживание, размножение, групповое выживание, Достижение высокого порядка. Смысл выражается в виде стимула либо мотивации. Стимул порождается страхом, а мотивация — силой желания. Сила желания определяется четырьмя факторами. Наличием процесса и результата, открывающимися возможностями, прогрессом в движении, признанием достижений. Внешние источники восполнения энергии. В предыдущей главе мы рассмотрели внутренние источники энергии. Эта глава будет посвящена не менее важной теме – внешним источникам восполнения энергии. Внешние источники восстановления энергии – места силы, ситуации и обстоятельства, благодаря которым мы получаем энергию извне. В первую очередь здесь речь идет об источниках восполнения эмоциональной и духовной энергии, поскольку для восстановления физических и ментальных ресурсов Более важно то, что вы делаете, а не где и как это происходит. В этой главе мы рассмотрим источники восстановления эмоциональной и духовной энергии, хотя места и обстоятельства, которые помогают восстановить эти виды энергии, также хорошо восполняют физические и ментальные силы. Внешним источником может быть природа, а также особые люди, атмосфера или места. Природа. Любое нахождение на природе дает вам энергию. Но лучше всего, если вы будете заниматься на природе какой-либо деятельностью. Например, пойдете в поход, будете заниматься сплавом по реке, рыбалкой или охотой. Но даже если вы просто будете валяться на лужайке или траве в парке, это тоже принесет вам энергию. Хорошую подпитку энергии дает нахождение у водоемов, особенно у реки. Это успокаивает и навевает мысли о смысле и бренности нашего существования. Такой же эффект имеет и созерцание огня. Посидите немного у костра, и вас потянет на размышления о смысле и хрупкости жизни. Купание в воде очень сильно наполняет энергией, особенно если это купание в ледяной горной реке. После такого времяпрепровождения вы словно горите и жаждетесь сделать что-то хорошее и значимое. Особо хочу отметить путешествие. Любое пребывание в дороге отлично восстанавливает энергию, Особенно у мужчин. Преодоление пути имеет такой же эффект, как текущая мимо вас вода. Дорога навевает мысли о вечном, о главном. Разумеется, это возможно при условии, что дорога не будет ни тяжелой, ни слишком короткой. Наверняка у каждого из вас есть лайфхаки, связанные с тем, как восстановить энергию на природе. Особые люди. Не все люди подойдут для восстановления энергии. Для подзарядки, особенно эмоциональной или духовной, Вам нужны особые люди. О ком идет речь? Как правило, о позитивных людях. Это особый тип людей, которые всегда находятся в состоянии позитива, что бы с ними ни произошло. Речь идет вовсе не о тех, кто все время смеется и веселится, а о тех, кто ждет от будущего только хорошего, никогда не отчаиваясь, всегда веря в хорошее и надеясь на лучшее. Такие люди, что бы с ними не ни произошло, не теряют присутствие духа и не расклеиваются. При этом важно не путать людей позитивных с людьми легкомысленными. Как правило, последние, напротив, сильно раздражают. Второй тип особых людей — увлеченные люди. Они делятся на две категории — творческие, интеллигентные, образованные, иными словами, те, кто умеет жить избытком духовной и эмоциональной энергии. Таких не увлекают сиюминутные корыстные интересы. Творческие люди умеют мечтать, умеют быть собой, несмотря на очевидный цинизм современного мира. Люди, увлеченные каким-либо занятием. Садоводы, пчеловоды, парашютисты, дельтапланеристы, пилоты, рыбаки, охотники, байкеры, альпинисты и прочее. Общение с позитивными и увлеченными людьми всегда наполнит вас эмоциональной и духовной энергией, потому что они стремятся к большему, стараются посвятить себя высшим целям, Найти любимое дело или свою миссию. Такие личности, как правило, проявляют лучшие человеческие качества при общении друг с другом и с окружающими. Особенно ценно, когда вы общаетесь с людьми, обладающими самоиронией и тонким юмором, которые не относятся к себе излишне серьезно. Коммуникация с такими людьми очень сильно поднимает уровень вашей эмоциональной и духовной энергии. Это тот случай, когда говорят о роскоши человеческого общения. Однако не будьте романтиками. Под маской особых людей порой могут скрываться мелкие, никчемные людишки. Но хороших, конечно же, больше. Особая атмосфера. Эффективным внешним источником энергии могут стать ситуации, когда вы заряжаетесь не от людей, а от ауры или настроения какого-то особого места. Такая атмосфера обычно царит на общих молитвах, на выставках, в музеях, На творческих встречах, спектаклях, концертах, вечерах юмора, веселых посиделках с хорошими друзьями и так далее. При этом атмосфера мероприятия или события обязательно должна быть либо возвышенной, либо позитивной и веселой. Иначе получить эмоциональную или духовную энергию у вас не получится. Особые места. Те, что дают нам духовную и эмоциональную энергию. Зачастую их атмосферность объясняется тем, что с этими локациями связаны какие-то жизненные ситуации. Пребывая в таком месте, мы можем предаться ностальгии, приятным воспоминаниям, размышлениям о скоротечности времени, бренности бытия, смысле жизни. К таким особым местам относятся мечети, церкви, кладбища, родная школа, дом, в котором прошло ваше детство, село или поселок, в котором вы жили когда-то очень давно. Там вы можете даже уловить запахи, которые окружали вас в детстве или юности. Каждый раз, посещая могилы родителей или родных и близких, вы задумываетесь о прожитой жизни. То же самое происходит, когда вы посещаете школу, которую вроде бы закончили только вчера, а уже прошла целая вечность. В конце концов, вас могут накрыть приятные воспоминания от лавочки в городском парке, на которой вы в первый раз поцеловались или признались в любви. Каждый раз, когда вы хотите восстановить эмоциональную либо духовную энергию, идите в такие места, где вам было хорошо. Или туда, где вам бывает хорошо, беззаботно и весело сегодня. Это должно быть такое место, которое сильно влияет на ваше восприятие действительности и ваши ощущения. И, соответственно, на восстановление вашей энергии. Каждый раз, когда вам потребуется восстановить эмоциональную или духовную энергию, вспоминайте такое правило. Духовная энергия приходит от Всевышнего, и чем чаще вы будете думать о той жизни, тем больше у вас будет духовной энергии. А эмоциональная энергия приходит от позитивных эмоций. Поэтому почаще радуйтесь жизни и каждой мелочи. Мирская жизнь и погоня за благами этого мира поглощают вашу духовную энергию, а дает ее только вечная жизнь.